Часть четвертая «Лабиринт капитана Льва и его сон объявлены священным», — как в горячке пояснил Брут. «И что?» — нетерпеливо отмахнулся Хама. «Об этом здесь!» — Брут потряс листками. «Монах начал догадываться!» «Братик, ты о чем?» «Монах, брат Фекал. Он ведь был такой, как я!» «Я понял про монаха, но я не про него!» — Брут, что с тобой? Мы ж вольные братишки. Нас все это не касается. — Девочка, он успел передать мне, и теперь я должен. Больше некому. — Не касается. Забыл? Брут насупился. — Братик, давай избавимся от чертовой книги и заживем по-старому. Одно зло от нее. — Она бесценное сокровище. Ты что, не понимаешь? — Это ты не понимаешь. Слушай сюда, нас уже ищут. «Хорошо, хоть не знают кого. Ее не продать!» Хома развел руками. «Не продать нам чертову книгу! Пока ты тут прохлаждаешься, изображая из себя ученого-книжника, я сгонял на тот берег. К людям!» А разведал, о чем шепчут. «Новости ужасная. Нас подставили Брут!» «Не коллекционер он был вовсе!» Брут посмотрел на брата без удивления, но и без укора. И Хаме пришлось вспомнить, что вообще-то... Из-за него все случилось. Он тяжело вздохнул. Благо, хоть у меня свой человек в обители, ну, тот, помнишь, что подсобил тогда. Хромой. Я думаю, он такой же хромой, как и мы. Но шрам через все лицо настоящий, уж тут ты меня не проведешь. Хама все-таки позволил себе довольную улыбку. Меня не распознает, как есть, никогда не видел. Хоть и давно с ним дела веду. Тут я в тебе не сомневаюсь. — искренне заверил Брут. — А что, значит, в другом сомневаешься? — с досадой подумал Хама. Но сразу же решил, что из-за чертовой книги стал несправедливо придирчив к брату. — В общем, дело дрянь, братик, вляпались мы. — Хромой? — Пусть так. — Давно уж говорил мне, что не все там гладко у них в обители, как с виду. — Неспокойно. — Кое-кто из возлюбленных? — Те, что помоложе, да погорячей. Требуют от ихнего Домиана доступа к священной книге, к подлиннику. Не первый день споры ведутся. Да и сам Дамиан у многих... Нет, авторитет, конечно, и все такое, но слишком много всего к рукам прибрал, пока капитан Лев... Хама, понимающе щелкнул языком и подытожил. Неспокойно. Нам-то... Что, дел до монахов? Нам? Хама невесело усмехнулся. Скажу, брать, все, скажу. «Знаешь, слух пустили, что кто-то проник в озерную обитель и убил благочестивого брата Фекла, добрейшего и беспомощного старика. А прохищение священные священной книги возлюбленные не объявили?» «Пока не объявили. Смекаешь, почему?» Брут молча ждал продолжения, и хама кивнул. И опять усмехнулся, совсем уж горько. «Хорошо, что хромой...» Я ведь сначала разведал, что к чему. Потянул за разные веревочки и сплел общую картину. Так и понял. И у меня похолодело все. В такую гадость мы вляпались. Подлинников всего два. Один у нас. И знаешь, почему монахи молчат о пропаже главной книги Пироговского братства? Чтобы не спугнуть. Догадываешься, кого? Нас. Нас не спугнуть, братишка. Мы ж сами должны... За деньгами с книгой явиться коллекционеру! Хама не смог удержаться от язвительности. Кто ж такой суммы швыряться-то станет? Вот они и ждут. Хама замолчал, потом тяжело вздохнул. Моя вина. Я облажался с этим коллекционером, не просчитал его. Теперь понимаю, что неспроста он в том трактире оказался, сам на нас вышел. Но все мы умны. Задним числом. Хама, не кори себя. Брут наконец хоть улыбнулся. Ободряюще, всегда так. Эх не достоин Хама младшего брата, не уберег его с чертовой книгой. Ладно б, тело. Тут Брут справился, но она голову, душу ему отравила. В опасную гадость вляпались, тяжело повторил Хама. Политика! Помню, один умный человек предостерегал, не связываясь никогда, самое поганое, грязное и самое кровавое дело. Проедет катком по костям и не заметит. — Катком? — Поговорка такая. — Ага. Брут покивал. И, видимо, автоматически снова потянулся за книгой. Хама брезгливо поморщился. — Уверен, что больше не опасно? — Уверен. Убила брата Фекла, и яд вышел. Меня хвостом зацепило. — Только нам не надо ее продавать. — Он понял, перед самой смертью. Брат Фекол. Брут как-то странно посмотрел на своего старшего. — Думаешь, заговор в обители? Тот кивнул и прищелкнул языком. — А мы зачем? — Так они в нас, двоих дурачках, свой заговор и прячут. Говорю за разные ниточки пришлось, чтоб цельную картину получить. Хама кисло поводил взглядом по сторонам. Ну да, заговор. Только не против брата Дамиана, а наоборот, чтобы еще больше ему руки развязать. Они ведь с нами сразу двух зайцев убивают, чтобы молодые горячие больше не тянулись к запретной книге, где вообще не задавались лишними вопросами. Вон, мол, что происходит, если затянуть потуже. И убийство брата Фёкла, опасного конкурента. Его, говорят, и впрямь сильно уважали. На нас вешают. Два дурачка просто пошли на грабеж за книгой и не погнушались мокрого дела. И все шито-крыто. Они его сами убили. Верно. Но кто это сказал? Ты. А ты кто такой? Воришков, варит луны. И повязали тебя с уликой на руках, когда пытался сбагрить товар. Воры, убийца. Хама снова прищелкнул языком. Что наше слово против слова возлюбленных? Немного. Ничего. Ноль. Так что нам теперь один путь — избавиться от чертовой книги и сматываться отсюда!» Подвел итог Хама. «Выбросить ее поскорее в канал где-нибудь в гиблом месте, чтобы не всплыла. Да сниматься с якоря!» «Она бесценна!» — чуть слышно бронил Брут. Сокровище. бесценна «Бесценна? Ну-ну!» «А не из-за нее ли твоего брата Фёкла? «Она не хотела никого убивать. Люди злые. А она...» Хама увидел, как мечтательно заблестели глаза младшего брата, и у него сжалось сердце. Дрянь она, а не сокровище. Одного убило уже, и не неясно, сколько еще бед наделает. И сдался ему этот монах. Хотя, если они с младшим были одинаковы, то как Хаме тут судить? Он берег его как мог, заботился всю жизнь, остерегая людей сокровенную тайну, но... Ахама задумчиво почесал подбородок. Однако Нета летая на их в очередной раз выручила? Ведь кое-что монахи все-таки не смогли просчитать. Не на тех нарвались? Возлюбленные. Кого-то проще стоило искать. Брутом оказался не по зубам. Не учитывался в подлом уравнении. Если б не он... Если б монах ему про книгу... Именно то, что они оказались одинаковые. Короче, если бы про траву не узнали, неясно еще, как бы оно вышло. Вот от отчего, кстати, коллекционер на склонность брата Фёкла к выпивке указал. Спит, мол, бывает мертвецки пьяным, сном. Прямо над книгами. Хитро задумано. В келье полумрак, время поджимает. И весь они в урочный час, как сговорились, все уже должно было закончиться. И концы в воду. А двоих дурачков — на плаху. Не был брат Фёкол никому конкурентом. Вывел его из задумчивости голос Брута. Не потому его погубили. Он догадываться начал. Я знаю, что он делал. Зачем слова вычеркивал? А Хама посмотрел на брата. Снова глаза горят. — Брут, брось ты всё это. Мы хорошо выкрутились, и ладно. Ещё не совсем разобрался, но уже близко. — Брут! Он сумел мне передать и попросил. — Я должен. Некому больше. — братец, пожалуйста, перестань, не расстраивай меня еще больше. — Ты не понимаешь. — Эта книга, она совсем другое. — Совсем другое? — Это яд в тебе все еще говорит. — Нет. Другое. — Я теперь знаю истину. Хамас глотнул. Брут повертел книгой в руках. — Что ты знаешь? — хрипло спросил Фома. «Истину — Истину! Хама захлопал глазами, потом выдавил из себя. — Ты болен, Брут? И замолчал. — Да нет же! Брут посмотрел на него удивленный и вдруг расхохотался. Взгляд его был совершенно ясным. — Не в этом смысле! Не с большой буквы! Не псих я! Не бойся! Ты бы видел себя! Просто понял, как и что! Он сумел! Брут, порой ты меня убиваешь. Я видел его глазами. И это все еще происходит. Иногда. И теперь я просто обязан, пойми. А тебе нечего за меня переживать. Ну что за унылый вид? Хама помялся. Наконец спросил. Скажи, это все из-за этой принцессы, да? Ты ее пожалел? Причем тут? Ты говорил про нее. Не раз. Аква никакая не принцесса. Просто она совсем ребенок, и...» Хама грустно усмехнулся. «Она дочь капитана Льва. Наследница. Когда-то это называлась принцессой. Он показал тебе ее, да?» «Да», — просто согласился Брут. «Она напугана. Ей некому идти. Брат Фекал опасается... Прости, просто он все еще у меня в голове». Опасался, что ей могут причинить вред, даже убить. Но показал он мне не только это. Хама все больше темнел лицом. То сокровенное, что тайно жило в Бруте, конечно, выручило их, как случалось уже не раз. Но ну, сейчас Хама отдал бы все на свете, чтобы младший братишка родился нормальным. Чтобы не встречался им на пути добрейший и прозорливый монах брат Фекл. а главное, чтобы никогда не было этой проклятой книги. «Какие твои предложения?» — вяло поинтересовался Хама. «Если мы от нее не избавляемся, и нас поймают, то нас не поймают. Нам теперь в другую сторону, люди там не ходят». «Что ты хочешь сказать?» Неожиданно голос Хамы сделался сиплым, словно подсел, Я почти расшифровал книгу, но... Нам туда. Брут неопределенно махнул рукой. Однако и у него щеки побледнели, когда, отворачиваясь, чтобы не смотреть брату в глаза, он быстро добавил. «В Враждественно. Вра...же... Челюсти хомы клацнули. Он хотел было что-то сказать, но слова застряли в горле. Да и к чему тут разговоры? Брут не хуже Хамы знал, кто там теперь поселился. В третий раз за сегодняшнее утро Хама решил, что проклятая книга все-таки сделала свое дело. И его единственный братец Брут неизлечимо болен.